Посвящается Каролине и Ричарду Джеффрис Джонсом от Барбары с любовью. Глава первая. Тело лежало на маленьком квадратном коврике в центре оружейной. Алек Чипстет огляделся по сторонам в поисках чего-нибудь, чем можно было бы его накрыть. Он снял с крючка дождевика, набросил на тело, и только после этого сообразил, что больше не сможет носить плащ. Алек вышел на улицу, чтобы проводить ветеринара. Я рад, что все закончилось. Удивительно, как все это болезненно, — сказал ветеринар. Полагаю, вы заведете другую собаку? Наверное, все зависит от Мэг. Ветеринар кивнул, он сел в машину, потом высунулся из окна и спросил у Алика, точно ли тот не хочет, чтобы тело увезли. Алик ответил, что нет, спасибо, он сам о нем позаботится. Он смотрел, как машина проехала под нависающими кронами деревьев, под длинной, полого поднимающейся вверх дороги, Который в этих местах называют проселком, исчезла за поворотом там, где начинался хвойный лес. Небо было бледным, серебристо-голубым, зелень на деревьях еще сохранилась, но кое-где уже была побита желтым. Сентябрь оказался дождливым, поэтому лужайки, тянувшиеся до самого леса, оставались зелеными. За цветочным бордюром, который отделял мощеную площадку от лужаек, лежал резиновый мячик со следами от зубов. И давно он тут лежит? Кажется, несколько месяцев. Фред уже давно не вставал и не играл с ним. Алекс сунул мячик в карман, поднялся по каменным ступеням на террасу и через французское окно прошел в дом. Мег сидела в гостиной и делала вид, будто читает Country Life. Он ничего не понял, сказал Алек, просто тихо заснул. Какие же мы дураки. Фред заснул у меня на коленях. А потом ветеринар сделал ему укол, и он умер. Мы больше не могли поддерживать его, особенно с этой хореей. Слишком больно было смотреть на все, да и он, наверное, сильно мучился. Знаю. Думаю, если бы у нас была семья, любовь, ну, то есть Фред был просто собакой, а люди проходят через это со своими детьми, можешь представить, каково им? Мэг, которую переживания сделали язвительной, заметила что-то я не слышал, чтобы родители вызывали к своим больным детям врача для того, чтобы им сделали смертельный укол. АЛЕК ничего на это не сказал. Он прошел через просторный, конструктивно идеально рассчитанный холл с красивой изогнутой лестницей, через широкую арку вошел на кухню и оттуда направился в оружейную. Когда-то кухня состояла из двух частей, передней и задней, но потом их соединили в одно помещение — которая сейчас была обставлена самой современной кухонной мебелью и оборудована по последнему слову техники. Находясь в этом помещении, трудно было представить, что дому 200 лет. Комнату, где стояла морозильная камера и где вешали уличную одежду, назвал оружейный агент по недвижимости. Сейчас там оружие не хранили. А вот во времена Берлендов наверняка хранили. И какой-нибудь старый Берленд... Сидел в этой комнате в виндзорском кресле и чистил его. Алек приподнял край дождевика и в последний раз взглянул на мертвого Бигля. Подошла Мэг и встала позади него. Он с грустью подумал, но вслух не сказал, что Белый с подпалом лоб наконец-то разгладился, что его больше не стянут жестокие спазмы. Он прожил хорошую жизнь. — Да, где мы его похороним? На другой стороне озера, я думаю, в маленьком лесу. Алик завернул тело в свой плащ, плотно, как посылку. Плащ был сильно изношенным, но был куплен в Аквасткутуме. Так что саван получится дорогим. Примечание. Акваскутум старейшая английская фирма, специализирующаяся на производстве одежды из водоотталкивающего материала. Известный дорогой мировой бренд. Конец примечания. У Алека возникло смутное ощущение, что он задолжал Фреду эту последнюю жертву, эту последнюю награду. «У меня есть идея получше», — сказала Мэг, надевая свой анарак. «Кладбище Берлиндов». «Почему в маленьком лесу, когда у нас уже есть кладбище для животных?» «Ну, давай, Алек. Это будет правильно. Уже давно стало традицией хоронить там домашних любимцев. Мне бы очень хотелось, чтобы Фред лежал там, честное слово». «А почему бы нет?» Я понимаю, что веду себя по-дурацки, что я сентиментальная идиотка, но мне было бы приятно думать, что он лежит с другими собаками. С Александром, с Пинту и с Блейзом. Я дуру, правда? — Тогда дураки мы оба, — ответил Алек. Он ушел в старую конюшню, где стоял трактор и были сложены дрова на зиму, и вернулся с тачкой и двумя лопатами. — Думаю, на могилу мы поставим деревянные надгробие. Я выпилю его из бревна платана, у него красивая белая древесина, а ты потом сделаешь надпись. Хорошо, но мы займемся этим потом. Мэг наклонилась, собираясь поднять сверток, но в последний момент отшатнулась, выпрямилась и помотала головой. В тачку собаку уложил Алек. Они неспешно пошли по проселку. Всего было два леса или три, если считать то, что за озером, Лужайка перед домом, где рос огромный кедр, граничила со старым лесом, пятью-шестью акрами лиственных деревьев. Дальше уже на подъеме был небольшой луг, а за ним начинался хвойный лес. Лес был искусственным, сосны приморские и утонченные высаживали так близко друг к другу, что теперь они вместе с молодой порослью образовывали плотные заросли. Этот лес был крупнее лиственного почти в два раза. Он стал своего рода защитной лесополосой между Первым лесом и Нунзроуд, по которой с тех пор, как выкорчевали живые изгороди, гуляли ветры, прилетавшие с похожих на прерию полей. Непроходимым хвойный лес выглядел с проселка и со стороны Нунзроуд, но с юга в него врезалась просека. В центре леса она расширялась и образовывала прогалину почти правильной круглой формы, до случайно нашли эту просеку, когда однажды в воскресенье после покупки дома и участка решили обследовать окрестности. Если у человека почти 8 гектаров земли, приходится затрачивать какое-то время на то, чтобы узнать, что на этой земле есть. Они были слегка ошеломлены тем, что открылось их взором, и под легкой иронией скрыли друг от друга владевшие ими чувства. «Такое может быть только в Англии», — сказала тогда Мэг. Сейчас они уже точно знали, куда идут и что там найдут. Они сошли с проселка на луг, который разделял два разных леса. Вдали, на довольно большом расстоянии от того места, где заканчивался противоположный конец луга, и виднелась церковная колокольня и поля ромбовидной формы с разбросанными тут и там рощицами молодой поросли. Там, где не росла трава, земля была покрыта опавшей хвоей, в воздухе пахло смолой. На почти круглой прогалине виднелось с десяток заросших травой холмиков. Надгробия были в основном деревянными, из дуба, естественно, иначе они долго не простояли бы, однако некоторые все же упали, и изгнили, остальные позеленели от лишайника. Были надгробия и из камня, доска из сланца, глыба из розового гранита, прямоугольный брус из ярко-белого исландского шпата, на последнем было выбито имя Александр и даты 1901-1909. То, что было написано на деревянных крестах, уже давно стерли, время и непогода. Но надпись на розовом граните оставалась четкой и ясной. «Блейс» было написано заглавными буквами, а под ним «Они не скорбят, не страдают по участи горькой своей, с грустью не вспоминают грехи ушедших дней, и нет среди них несчастных, значительных тоже нет». Примечание. Уолт Уитмен. Песня о себе. Конец примечания. Мэг остановилась, чтобы взглянуть на выведенную кистью надпись, почти скрытую желтой землей. — Какой поток бурливый! — отторгнул тебя, Пинто! — прочитала она. Примечание. Эдгар Аллан Пок, той, которая в раю. Конец примечания. Ушел от нас после трех коротких лет. Думаешь, Пинто был водяным спинелем? Или ручной выдрой? Алек поднял завернутое в саван тело и положил на траву, Помню, как делал то же самое, когда был ребенком. Тогда я хоронил кролика. Мы с братом устроили кроличьи похороны. Спорим, что тогда готового кладбища не было? Не было. Мы хоронили его за цветочной клумбой. Куда мы его положим? Алик взял лопату. Сюда, я думаю, рядом с Блейзом. Для меня это совершенно очевидно. Блейз был похоронен здесь последним. Дата 1957 Вероятно, у следующих обитателей не было домашних питомцев. Мэг пошла между могилами, пытаясь определить последовательность захоронений. Сделать это было трудно, так как многие надгробья разрушились. Однако все равно получалось, что последним здесь был похоронен Блейз. За его могилой было два ряда по семь холмиков в каждом и еще три слева от нее. Похоронен его справа от Блейза», — сказала Мэг. Алик начал копать, а Мэг... Вдруг захотелось побыстрее закончить с похоронами. Все это глупость. Не пристало им, достойным, предположительно умным людям средних лет, заниматься таким делом — это ребячество. Однако она тут же отбросила эти мысли, вспомнив, как Алек рассказывал о похоронах своего кролика. У нее даже на мгновение возникло желание произнести слова прощания над могилой, где предстояло упокоиться Фреду. Нет, надо поскорее его похоронить разровнять землю на могиле, уложить на нее снятый дерн и забыть всю эту чепуху о надгробии. Надо же, Платан! Мэг схватила другую лопату и принялась быстро копать усыпанную хвоей землю. Верхний слой был рыхлым, он поддевался лопатой так же легко, как мокрый песок у линии прибоя. «Куда ты так размахнулась?» — сказал Алек. «Мы ж хороним Фреда, а не роем могилу по-человечески гроб». Эти печальные слова он будет вспоминать болезненно морщись и скрючиваясь от острых спазмов в животе. Лопата на что-то наткнулась, и Алик предположил, что это камень, обкопав вокруг, он увидел плоскую кость. «Значит, здесь уже похоронено какое-то животное, у которого была очень большая грудная клетка», — подумал Алик. Мэк, он ничего говорить не собирался и решил просто быстренько завалить землей, эти ребра с ключицей, и начать копать заново рядом с женой. Алик услышал, как где-то закричал грач, наверное, в кронах высоких лип лиственного леса. В голову пришла неприятная мысль, что грачи падальщики. Он решительно надавил ногой на лопату, вдавливая ее в плотную землю, и вдруг увидел, что Мэг протягивает к нему свою лопату. А на ней лежит, нечто похожее на кости, на веерообразную плюсну, причем очень маленькой стопы. «Обезьянье?» — слабым, дрожащим голосом спросила Мэг. — Наверняка. — А почему нет надгробия? олег не ответил. Он продолжил копать и вынимать пахнущую смолой землю, а Мэг выкапывала кости. У нее уже образовалась целая кучка. — Мы соберем их в коробку и снова захороним. — Нет, — сказал олег Нет, этого делать нельзя. — Мэг, что это, в чем дело? — Взгляни, — молвил он, поднимая что-то в руке. Это ведь не собачий череп, правда? И не обезьяний?